Глава 10. «Что я тут делаю?» — в который раз подумала Ксения. Она сидела в огромном кресле, укрытая пледом. Глеб настоял, чтобы она забралась в кресло с ногами, и плед старательно подоткнул со всех сторон. Следуя законам гостеприимства, задал ей стандартные вопросы — тепло ли, удобно ли, не хочет ли она чего. Сам же за нее и ответил, что скоро будет ужин, и сейчас он растопит камин. Паша, исчез в своей комнате ровно на пять минут, чтобы переодеться. А сейчас весело сервировал журнальный столик, таская блюда с кухни. Глеб заявил, что ужинать они будут здесь, а не на кухне. Ксения с интересом прислушивалась к звукам дома. Не считая потрескивания разгорающегося огня в камине и топота Пашиных ног, в доме был еще кто-то. Посторонние звуки доносились с кухни. Шум воды, звон посуды. Наверное, домработница, догадалась Ксения. Вряд ли бы ее привезли сюда, если бы у Глеба была жена или сожительница. Она перевела взгляд на мужчину, сидящего на корточках возле камина. Он брал линии из корзины и подбрасывал их в огонь, периодически дуя туда и поправляя деревянные бруски кочергой. Такой заботливый, даже не переоделся. Лишь снял пиджак и повесил его на спинку стула. Слева рубашка выбилась из брюк. Но даже так он выглядел на удивление опрятным и подтянутым. Немного долговязый, да и прическа у него дурацкая. Но кто так стрижется, если лицо и без того худощавое и вытянутое? Разве можно с таким овалом лица оставлять на затылке волосы длиннее? Куда смотрит его парикмахер?» Ксения улыбнулась. В этот момент Глеб оглянулся на нее через плечо, потерял равновесие и его потянуло назад. Не смог сбалансировать и упал назад на руки. И так потешно у него это получилось, что Ксения не выдержала и прыснула от смеха. Ужасно неудобно, но еще больше смешно. Глеб покраснел и неловко поднялся. Как мальчишка, он заправлял рубашку за пояс брюк и с подлобья поглядывал на Ксению, хотя его губы тоже кривились в улыбке. «Сейчас согреетесь, даже жарко станет», кивнул Глеб на камин и направился к выходу. «Куда же ты, не уходи!» Хотелось крикнуть Ксению, но она лишь смотрела ему в спину, чувствуя, как возвращается тоска. Странно, но в его присутствии было так приятно и спокойно. Наблюдать за ним так интересно, за его слегка неловкими движениями, старательностью, с которой он делал все, смешной серьезностью. Это не Виктор, который все делает красиво в расчете на публику. Ну вот, опять она их сравнивает. Почему? Виктор – мужчина, бросивший ее, а Глеб – всего лишь дядя Паша. И они настолько разные. Так почему она во втором пытается разглядеть черты первого? Не потому ли, что рассматривает его как потенциального заместителя? Эта мысль пронзила сознание Ксении, и она еще пристальнее вгляделась в спину удаляющегося мужчины. «Я сейчас, только переоденусь», — обернулся он, словно почувствовал ее взгляд. «Сколько ему лет? Тридцать? Тридцать пять? А ей двадцать два. Немноговато ли разница? Или с каких это пор она так спокойно рассуждает о замене одного мужчины другим? Заслужил ли Глеб подобные отношения? И не хочет ли она таким образом отомстить Виктору? Ксения откинула плед, встала с кресла и подошла к плающему камину. Она приблизилась к нему настолько, словно желала выжечь пламенем недостойные мысли. Чувствовала, как тело охватывает жар. Дышать становилось все труднее. Горячий воздух проникал в легкие, опалял лицо. Но он еще не переборол пожар, что бушевал внутри нее. Нужно встать еще ближе. «Что ты делаешь?» Глеб оттащил ее от камина и придержал за талию, чтобы не упала. «Хочешь загореться?» Лицо его было так близко, что Ксения чувствовала разгоряченной коже его прохладу. Глаза испуганно заглядывали в ее, и она опустила веки, чтобы спрятать стыд. Она не пыталась вырваться или оправдаться. Он прижимал ее к себе, по всей видимости, ожидая хоть какого-то ответа. А что она могла сказать? Что поддалась глупому порыву? В таком стыдно признаваться даже самой себе. Что же с тобой происходит? Он как тогда в беседке дотронулся прохладной рукой до ее горячей щеки. Как тогда Ксения ощутила приятную тяжесть внизу живота и почувствовала, как увлажняются глаза. Она стойко встретила его взгляд, открытый, сочувствующий и немного испуганный. Он не отпускал ее, а она по-прежнему не пыталась высвободиться. В его объятиях было хорошо, надежно и безопасно. Он не пытался переступить черту дозволенного, а лишь сопереживал. «Плохо тебе, да?» Вновь спросил Глеб, поглаживала ее по щеке, задевая небольшой участок шеи, словно ненароком. И это так приятно, как мимолетная ненавязчивая ласка. Кто-то тебя обидел настолько сильно, что ты потеряла опору и никак не можешь нащупать ее вновь? Голос его звучал приглушенно. Ксения смотрела на губы, жесткие и нежные одновременно. Что бы она сейчас почувствовала, поцелуй он ее. Снова сравнивала бы его с Виктором или забыла бы обо всем на свете. «Да что это с ней?» «А чего это вы, а?» Голос Паши прорезал тишину и откинул их друг от друга. Мальчик стоял у двери с огромным подносом, на котором дымилось жаркое. Он хитро взирал на них, и на губах его играла улыбка. «Я накрыл стол, давайте уже кушать!» Сказал он, доковыляв до стола и с натугой водрузив поднос в центре, на специально оставленном для него месте. «Наконец-то!» Глеб потер руки. Я жутко проголодался. Ксения надеялась только, что восьмилетний мальчик не уловит фальшь в его голосе, как это сделала она. Ребенок все-таки. А она четко осознавала, что в этот момент думает Глеб о еде в последнюю очередь. Скорее всего, думает он о ней, как и она о нем. Ужин пролетел незаметно. Вопреки ожиданиям, Ксения уплетала все с аппетитом. Во-первых, все было жутко вкусным, а во-вторых, она поняла, что толком ничего сегодня не ела. С ужасом вспомнила, что поставила мясо в духовку перед приходом Виктора. «Забыл сказать. Ваша консержка выключила плиту в вашей квартире и закрыла дверь», словно читая ее мысли, произнес Глеб. «Так что не переживайте». Она и не успела, а вот он заинтересовал ее еще сильнее. Не первый раз он угадывает, о чем она думает. «Наверное, поэтому с ним было так легко». Тарелки опустели, за столом повисла неестественная тишина. Казалось, Глеб придумывает, что можно еще сказать. А Паша замолчал, понимая, что все хорошее рано или поздно заканчивается. Понимала это и Ксения. Как бы хорошо она не чувствовала себя сейчас, но нужно знать меру. Кроме того, дома ее ждет пик. Наверное, не понимает, куда это делась его хозяйка на ночь глядя, да и покормить бы малыша не мешало. «Без денег и в такой одежде она не сможет добраться до дому. Нужно попросить Глеба отвезти ее. Только как это сделать?» «Паш, тебе пора спать», – прервал он ее мысля. «А Ксюша, наверное, хочет домой. Утомили мы ее своей болтовней». Ну, скривился Паша еще совсем рано. «Девятый час – это не рано. У нас режим по будням забыл. У тебя есть час, чтобы посмотреть телевизор или поиграть, а потом на боковую». «Ну, дядь, не хочу, не хочу я спать!» — заскулил Паша с надеждой, глядя на Ксению. Она постаралась ответить ему серьезным взглядом, в который вложила все, о чем думает. Заговорить при Глебе снова не решалась. Почему-то в его присутствии ее устасковывало еще большее молчание, как ни старалась, не могла заставить себя произнести ни слова. «Я отвезу вас!» — поднялся Глеб из-за стола. «А ты марш в комнату!» — велел он племяннику. Напоследок Паша подошел к Ксении и обхватил ее за шею. Крепко прижавшись, прошептал в ухо «Не грусти, я люблю тебя, и дядя тоже». «И я тебя», – также на ухо ответила она. «Спокойной ночи, скоро увидимся». Он убежал в свою комнату. Глеб тоже ушел, сказав, что вернется через минуту. Ксения осталась одна, почувствовав внезапно всю дикость происходящего. «И дом этот, в котором ей так хорошо, чужой», И она сама тут чужая. Вместо того, чтобы учиться жить, она строит иллюзию жизни, навязываясь хорошим людям. Паша просто почувствовал в ней родственную душу, которой так же плохо, как и ему. Отлично, что она смогла быть ему полезной. Кажется, постепенно он избавляется от недуга, вон как тараторит уже. Заикание мелькает все реже, особенно когда он забывает о нем. Но Глебу-то она зачем? И возится он с ней из вежливости, чтобы не расстраивать племянника в который раз за сегодняшний день ей стало стыдно. Вот и домой ее должен вести, вместо того, чтобы отдохнуть вечером перед новым рабочим днем. Хотя, с другой стороны, она ведь не навязывается, они сами разыскали ее сегодня и привезли к себе, накормили ужином. «Я готов!» Голос Глеба снова прервал мысль. Он стоял на пороге в куртке и с ключами от машины в руках. «Наденьте вот это!» Он протянул ей теплую кофту на пуговицах. «Это моя большевата, наверное, но лучше, чем мерзнуть. Кофта пахла Глебом, чистотой с едва уловимой примесью парфюма. В отличие от Виктора, Глеб пользовался настолько незаметным ароматом, что для того, чтобы почувствовать его, нужно специально принюхаться. Так пахнет ранее утро со свежескошенной травой. Такой аромат успокаивал и не ассоциировался у Ксении ни с чем печальным. «Так пахнет спокойствие», — считала она.